Глава 5. Внутри я увидел цветную фотографию. Такие делали только при помощи специальных артефактов. Но удивляло не это. На снимке я увидел себя во время инициации. На груди все еще виднелся выжженный пепельный след от металлического листа. Ранг «Д», рядом с ним красовалась цифра «1». Я начал лихорадочно соображать. Выбранный ракурс на фото ясно давал понять, что снимок сделал человек, проводивший инициацию. И тут же стер буквы из моей груди, как бы случайно задев рукой и уничтожив все улики. Григорий Николаевич сработал максимально профессионально, и даже высокородные гости не решились с ним спорить. То есть он заодно с этими людьми в серых одеждах? Или вообще один из них? Перед своим поступлением в магическую академию я немного подготовился и кое-что узнал. Например, ранг «Д» означал самый низкий уровень удержания силы, что несколько меня не утешало. Фактически маг с подобным рангом мог лишь использовать артефакты и контролировать передачу силы из одного накопителя в другой. А вот что означала цифра, я понятия не имел. Не видел упоминания о подобном ни в одном источнике. Да и по слухам не припомню, чтобы кто-нибудь упоминал о подобных рангах. «Что означает цифра на моей груди?» Я указал на снимок. «Очень хороший вопрос, Александр Дмитриевич», — улыбнулся Штерн. «Я бы сказал, правильный». «Как я уже упоминал, наша организация подчиняется исключительно императору. Мы устраняем последствия деятельности чужаков и не имеем морального права принять их в ряды хлира. Однако от этого очень сложно уберечься. Вселение иномирцев происходит в любом возрасте и в любое время. Заранее предугадать данное явление невозможно, но наши ученые нашли выход. Добавили в проверку эту цифру, предположил я». «И снова верно», — улыбнулся Серый. Среди жителей нашего мира иногда встречаются одаренные с удивительной устойчивостью к вселению чужаков. В ряды нашей организации мы принимаем только магов с уровнем иммунитета выше 50%. Офицерский состав определяется от 70% и выше. Но ваш случай, господин Волков, уникальный. Именно поэтому я и прибыл лично. — И сколько у меня? — сглотнув комок в горле, спросил я. — Почти 100%. «По крайней мере, точнее, определить крайне сложно», — веско ответил Штерн. «Такого мы еще не встречали. Я готов зачислить вас на первый курс нашего университета. Занятия начнутся завтра с утра, если вас все устраивает, разумеется. А если нет?» Поинтересовался я, хотя понимал, что это действительно лучшее из того, что я мог получить в данной ситуации. Настрой на учебу никуда не делся, и хотя профиль был совсем другой, но кто знает, возможно, так даже лучше». По крайней мере, мне не придется учиться с этими наглыми хлыщами и терпеть их скверный характер. А если нет, то мы продолжим нашу беседу, и я все-таки попытаюсь убедить вас в обратном», пристально посмотрев на меня, произнес Штерн. Отступать он явно не собирался. Я еще немного подумал, взвешивая все за и против, и ответил. «Я согласен». «Замечательно», — коротко кивнул Федор Иванович. Он достал из внутреннего кармана два конверта и протянул их мне. Я принял их без колебаний, понимая, что уже сделал выбор, и назад дороги нет. «В этом конверте ваша стипендия за первый месяц обучения», пояснил Штерн, увидев мой вопросительный взгляд. «Обычно мы платим ученикам в конце месяца, но для вас сделаем исключение. Во втором конверте – письмо для ваших родителей. Рекомендую отправить его сегодня, до того, как попадете в здание университета. В ближайший месяц выход за его пределы будет для вас закрыт. И еще». После недолгой паузы продолжил он. «Сегодня необходимо явиться в назначенное место не позднее шести вечера». После того, как я подтвердил, что мне все ясно, дверь внезапно распахнулась, и ко мне подошел человек в серой форме. Он отвел меня в другое помещение, с виду обычное купе. Внутри, к моей великой радости, уже стоял мой чемодан. Провожатый достал из кармана деревянный футляр, обшитый кожей. В нем оказался небольшой стеклянный шар. Сотрудник Клира приложил шар к моей голове, и рано практически сразу затянулась. После этого шар внутри слегка затуманился. Лечебный артефакт. Правда, рассмотреть эту вещицу я толком не успел, потому что ее место быстро заняла другая. Вторым артефактом, прямоугольным и больше похожим на обычный брусок металла, он привел всю мою одежду в порядок. Закончив, конвейер отступил на шаг и со стороны окинул меня взглядом. Что-то хмыкнув самому себе... Серый кивнул и молча удалился. и Я, наконец, остался один. Вот только даже не успел толком расположиться. Пока искал место, куда бы приткнуть свой громоздкий чемодан, ко мне зашла девушка в такой же серой униформе. Разве что вместо брюк была юбка. Костюм красиво подчеркивал стройную фигуру. С виду она была гораздо моложе всех тех, кто встретился мне сегодня. Возможно, она была ученицей старших курсов университета, которая отрабатывала практику. Но факт оставался фактом. У девушки было еще одно интересное отличие. Ярко-красные волосы, которые сильно выделялись на фоне серого костюма. Она поставила на мой столик деревянный поднос и графин с водой. Еда выглядела так, словно ее приготовили в одной из лучших рестораций и специально по заказу. Я хотел заговорить с незнакомкой, но девушка только мило улыбнулась и вышла. «Хм, симпатичная», — удивленно подумал я, «даже подозрительно». «Неужели это был запасной план по завлечению меня в их университет?» Я кинул взглядом под нос с едой и даже успел взяться за вилку, но вспомнил о переданных мне конвертах и положил прибор на место. В первом действительно оказались деньги, и их количество заставило меня серьезно удивиться. Там лежало сто рублей, внушительная сумма по любым меркам. «Ничего себе стипендия у них!» – прошептал я. «Конечно, это не решит всех проблем семьи, но значительно поможет» что не могло не радовать. С содержимым второго конверта Штерн тоже не обманул. Там и вправду было письмо для моих родителей, причем уже написанное. Да и почерк, не отличить от моего. Получается, он нисколько не сомневался в успехе задуманного. Мне даже стало интересно, насколько далеко он мог зайти в моей вербовке. И ведь это письмо все время находилось у Штерна в кармане. Скорее всего, оно было написано задолго до прибытия на станцию. Так насколько же он просчитал меня? Ехать нам было около часа. За это время я успел спокойно поесть и еще раз хорошенько все обдумать. В итоге мое мнение не поменялось. Я был уверен, что принял верное решение. По прибытии на станцию я вышел из своего купе и замер от удивления. Вместо вагона секретной организации, который я видел до этого, я увидел самый обыкновенный купейный вагон. Пока я стоял не в силах пошевелиться, из купе начали выходить люди со своими чемоданами просто обычные, уставшие пассажиры, вымотанные дорогой. Я двинулся на выход, все еще не веря своим глазам. Как такое возможно? Чтобы убедиться, заглянул в одну из закрытых купе, так как других на моем пути не было. Я все еще надеялся увидеть там работников в серой форме, скрупулезно перебирающих свои бумажки и артефакты. Вместо этого застал там переодевающуюся девушку. Она возмущенно пискнула и попыталась прикрыть грудь. Изящные ручки не сумели справиться с такой весомой задачей. Я успел заметить красивую родинку в виде звезды и тут же закрыл дверь. Неловко вышло. Я вышел на улицу и снова замер. «Вот черт! Какого хрена тут происходит?» — возмущенно проворчал я. «Что еще за игры такие?» «В поезде больше не было грузовых вагонов. Это был обычный пассажирский состав. Не могло же мне все это показаться!» Я и решил отойти подальше от этого подозрительного поезда, и немного прийти в себя. Времени оставалось предостаточно. Смысла сразу же идти в университет не было. Да и выйти из него весь следующий месяц я не смогу. Прогулка. Вот что мне сейчас действительно нужно. Я подхватил чемодан и пошел любоваться красотами столицы. Несколько часов просто бродил по проспектам и смотрел на величественные здания. Ходил до тех пор, пока снова не разыгрался аппетит. Пришлось сместить фокус внимания на более приземленные вещи. По пути мне встретилось несколько подозрительных забегаловок. Я решил обойти их стороной и поискать что-нибудь более подходящее, чтобы отпраздновать свое поступление в университет. Это сразу сказалось на выборе места обеда. Предпочтения быстро сменились с чего-нибудь более-менее нормального на элитное. А значит, нужно было идти в центр. Временами спину царапал чужой взгляд, словно за мной постоянно кто-то наблюдал. Пару раз мне даже показалось, что я заметил мелькнувшую в толпе прохожих серую форму. Или я просто себя накручивал. Эти серые теперь везде мне чудиться будут. Вскоре я нашел искомое. Шикарный ресторан размером с целое здание. Подойдя ко входу, я ожидал, что швейцар откроет мне дверь, но тот лишь смерил меня недовольным взглядом и сделал вид, словно никого не заметил. Поведение слуги меня возмутило. Я вам что, не человек, что ли? Внутри полыхнул гнев на этого лакея. «В этой забегаловке совсем не умеет обучать прислугу. Стоит ли вообще сюда заходить?» Холодно процедил я. Интонации, взгляд, поза. Всему меня учили дома, но я никогда не думал, что это может пригодиться в жизни. Тем более я не думал, что оно сработает. Швейцар быстро распахнул передо мной дверь, но в его взгляде все равно плескалось сомнение. «Не походил я на привычных ему аристократов». Я прошел мимо, даже не взглянув на слугу. А дальше пришлось собрать в кулак всю свою выдержку, чтобы сохранить на лице то же безразличное выражение. Внутри было словно во дворце. Все блестело и сверкало. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня встретил другой человек примерно с таким же удивлением. Тем не менее, он сразу же предложил мне пройти за свободный столик. Разместившись, я начал выбирать, чтобы попробовать. Цены оказались не просто кусачими. Они были грабительскими. Но оно того стоило, ведь не каждый день я поступал в университеты. В итоге насладиться едой мне так и не удалось. Шепотки за спиной и косые взгляды местной публики испортили весь аппетит. Так и не доев, я бросил на стол 10-рублевую купюру и вышел на улицу. Надо было поесть в обычном заведении. Перед тем, как ехать в университет, я решил найти почтовое отделение и отправить заготовленное письмо своим родителям. Даже добавлять к нему ничего не стал. И так хорошо. Нужное место оказалось неподалеку. Закончив с делами, я вдруг понял, что совершенно не знаю, куда идти дальше. Адрес на конверте мне ничего не говорил, и я решил нанять извозчика. Ушлого вида мужик прокатил меня по всей Москве. Дорога заняла около часа. Экипаж остановился у обшарпанного здания на дальних окраинах столицы. Я не спешил вылезать, решив убедиться, что адрес действительно правильный. Сложно было поверить, что в подобном месте располагается какая-либо организация. Даже я был удивлен этому захолустью. Извозчик сразу же уехал, поспешив оставить меня одного в этом богом забытом месте. «Вот тебе и секретный университет», — проворчала себе под нос. «Зато у них волшебные поезда, а стены покрасить не могут. Срам какой». Обвалившаяся штукатурка и выцветшая краска сразу бросались в глаза. Подходя ближе, я опасался, что на голову мне свалится какой-нибудь кирпич. В общем, снаружи все выглядело крайне печально. Надеюсь, внутри будет хоть немного лучше. С натугой открыв скрипучую дверь, я наткнулся на бабушку за стойкой. Осмотрев меня недовольным взглядом, она нехотя прогудела. Мы закрыты, юноша. Создавалось впечатление, что у нее заложен нос. Я сразу же взглянул на время. Половина шестого. Странно, вроде бы не опоздал. — Мне сказали прибыть не позднее шести. — Это же верный адрес? — неловко ответил я, продиктовав адрес по памяти. — Может быть, все же извозчик ошибся? — Нет тут никого, молодой человек. Третий год почитай, ремонт идет. — Значит, адрес правильный. — эм но Федор Иванович... Бабуля смерила меня очередным испытующим взглядом и неожиданно ответила. — Третья дверь справа. С души словно груз свалился. Я глубоко вздохнул и двинулся к указанной двери. Внутри оказалась пустая железная коробка. Никаких дверей и проходов. Никаких знаков или надписей. Ничего. Я уже хотел было выйти обратно и начать ругаться за глупые шутки, но перед лицом резко упала решетка, чуть не отрезав мне нос. Металлическая коробка вздрогнула и плавно поехала. Вниз. Письмо. «Дорогие мои родители, пишу вам из столицы». Сразу же хочу сказать, что у меня все хорошо. Спешу вас обрадовать, что я поступил. Однако не в магическую академию, как изначально планировал. От этого предложения я все же решил отказаться в пользу более перспективного. После проведения инициации мне сделали уникальное предложение – поступление в особое военное заведение для родовитых дворян. Оно еще не слишком известно в наших краях, однако очень быстро набирает популярность и является элитным и не менее престижным университетом под началом самого императора. Кстати, у меня тут и стипендия будет. Представляете, целых 100 рублей. Так что теперь вы точно можете за меня не переживать. Я и вам смогу отправлять, иначе попросту не буду знать, куда девать такие деньжищи. Правда, следующее письмо я смогу прислать не раньше, чем через месяц, так как заведение закрытое, и я буду полностью занят учебой. Надеюсь, у вас все хорошо. Люблю вас. До скорой встречи. А. Д. Волков.